Теперь он лишился права занимать прежнюю должность. Ему дали несколько дней на сборы и велели ждать приказа. Он давно уже не бывал у себя дома. Всё было покрыто слоем пыли, и ему чудилось, будто между его воспоминаниями и тем, что находилось у него перед глазами, зияет глубокая пропасть. Он снял мундир, надел старые брюки и свитер Несколько раз сходил из дома в погреб, перенес туда все запасы спиртного, нагнувшись к кошачьему одеяльцу. Он собрал с него оставшиеся волоски, разложил их на ладони и впервые заметил, что каждый из них окрашен в три цвета — белый, рыжий и черный с сероватым отливом. Сидя на ящике, он медленно пил до самой ночи. Ему чудилось, что он избежал ужасной опасности. Потом он закутался в одеяло и лег, подложив под голову какое-то тряпье. Он лежал и тихонько посмеивался. А что же все-таки случилось? А вот что? Он сам превратился в помеху, в недостаток, который им придется искоренить. И тем не менее он был почему-то уверен, что избежал ужасной опасности. Он пил и уплывал куда-то, и проваливался в сон, как проваливаются сквозь гнилой настил. Потом просыпался, не открывая глаз, нашаривал бутылку, отхлебывал из нее и слушал. Он узнавал эти звуки, этот тихий гул. Шелестящее дыхание ветра в древесной листве. Он толкал железную садовую калитку, Прикрывал ее за собой и шел по аллее на цыпочках, Стараясь ступать как можно тише. Она была там, сидела под деревом. О чем она думала, склонив голову, С ясным невозмутимым лицом в черной пене буйных кудрей — размётенных ветром он лежал в траве у неё не было сил шелохнуться и глядел на неё её рука ласково гладившая круглую кошачью спину каждым своим движением повторяла утверждал всё тот же пассивный немой упрямый отказ и каждый из этих жестов бесповоротно отталкивал отстранял его высоко в голубом небе плыли догоняя друг друга круглые облачка лёгкие как девичий смех